завоевавшим с годами репутацию лучшего в городе, и прежде я не слышал от него ни намёка о выходе на пенсию. Неа, я давно об этом подумывал. Я люблю КМ Академии, но мне уже не 20 лет, и мы с миссис скопили достаточно денег на пенсию. К тому же жена давно хочет приехать за город». Ральф барабанил пальцами по столу. Она выросла в Вермонте и всегда хотела вернуться.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 бриджет опустилась в опустевшее после ухода Ральфа кресло и закинула ногу на ногу. «Я не предлагал тебе сесть. Мне было абсолютно плевать, что она принцесса. Это мой кабинет, мое королевство». бриджет проигнорировала мои слова. Я уже взял телефон и собирался вызывать охрану, когда она сказала, «Ты тайно нанял человека следить за Авой, потому что по-прежнему к ней неравнодушен».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 «Ты ведёшь себя как трус. Я думала, ты ничего не боишься, а ты боишься признаться ей в своих истинных чувствах. Потому что без меня ей будет лучше, ясно?» Я взорвался. Эмоции, сдерживаемые несколько месяцев, вырвались наружу огромной обжигающей волной. Рис подался вперёд, но Бриджит остановила его движением руки, зачарованно глядя на меня голубыми глазами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 Другой город, другая страна, другой континент. Она окажется за тысячи километров от меня. Чёрт, подери!» Ужас превратился в полномасштабную панику. «Какой рейс?» — прорычал я. «Не знаю. Мне хотелось её придушить. И плевать на Риса, готового меня схватить, если я хотя бы дёрнусь в её сторону. Богом клянусь, бриджет «А зачем тебе знать?»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 когда я увидел пустую зону ожидания и закрытую дверь на взлётно-посадочную полосу. «Рейс 298. Уже улетел?» — спросил я у сотрудницы за стойкой. «Да, сэр. Боюсь, самолёт взлетел несколько минут назад», — ответила она извиняющимся тоном. «Если вы хотите забронировать другой рейс...» Я пошёл прочь, и сердце выбивало в груди отчаянный, одинокий ритм. Самолет улетел, а во уехала.